Рассчитанный на груз в 8 тонн аварийный мост с односторонним движением не мог пропустить весь поток переправляющихся. У подножия крутого берега толпы военнопленных помогают строить второй мост. Басые люди из числа гражданских вымученно копошатся над обломками старого моста, перекрывшего маленькую реку. На переправу может быть затрачено немало часов. Руки 150 пленных для того, чтобы толкать в нашем распоряжении. Город Витебск весь в руинах. Светофоры повисли на трамвайных проводах, как летучие мыши. С Сограды все еще улыбается лицо на киноафише. Население, большей частью женщины, деловито бродит между руин в поисках обуглевшихся досок для костра или брошенной утвари. Некоторые улицы на окраинах остались неповрежденными, и то и дело, как по волшебству, встречается уцелевшая маленькая лачуга. Некоторые девушки одеты довольно красиво, хотя иногда на них фуфайки, в руках авоськи, а ходят босыми и с узлом за спиной. Там были крестьяне сельской местности. У них овчинные тулупы или ватные куртки, а на головах у женщин платки. На окраинах живут рабочие. Бездельничающие молодые люди и женщины с наглыми физиономиями. Иногда поражаешься, при виде человека с красивой формой головы, а потом уже замечаешь, как бедно он одет. Приказ продолжить наш марш был отменен в последний момент. Мы остановились и ослабили упряжь. Затем, когда собирались уже задать лошадям четверть нормы овса, Пришёл новый приказ. Мы должны были выступить немедленно, двигаясь ускоренным маршем. Переправа для нас была очищена. Мы двинулись назад, сначала на юг, в главном направлении на Смоленск. Марш оказался мирным, правда, по жаре и в пыли, но всего только на 18 километров. Но после легкого дня Перед этим напряжение и усталость заставили меня забыть о красотах ландшафта. Мы прикомандированы к пехотной дивизии, которая выдвигалась еще дальше на восток, и действительно мы шагали днем и ночью и продолжаем шагать. Перед нами расстилались поля тихо колышущейся кукурузы, гектара ароматного клевера, а в деревнях вереницы потрепанных непогодой крытых соломой хат. Белая возвышающаяся церковь, которая использовалась и для других целей, а сегодня в ней вполне могла разместиться полевая пекарня. Можно увидеть выстроившихся в очередь к нашей пекарне за хлебом местных жителей под руководством улыбающегося солдата. Можно увидеть вопросительные взгляды пленных, которые под строгим взглядом конвоя снимают пилотки. Всё это можно увидеть, но только в полудремотном состоянии. В два часа я разбудил передовую группу, спустя полчаса весь отряд. В половине пятого мы тронулись в путь. Сейчас половина шестого вечера 26 июля. Я лежу, потной и в пыли на обочине дороги и у подножия холма. Отсюда нам предстоит пройти протяженный открытый участок дороги. Вдали слышен гул. После суража активизировала действие авиации. Целые эскадрильи наших пикирующих бомбардировщиков и сртируемыми истребителями совершали налеты на противника. Вчера три русских бомбардировщика кружились над нашим озером после того, как сбросили в нескольких километрах отсюда свой бомбовый груз. Прежде чем они скрылись из виду, мы видели, как наши истребители со свистом пронеслись за ними, садясь им на хвост, и пулеметы застрочили в жарком полуденном воздухе. Несколько дней назад нам попадалось все больше и больше беженцев, затем на дорогах стало менее оживленно, и мы именовали лагеря для перемещенных лиц, в которых было от тысячи до 1200 пленных. Здесь ни иное, как линия фронта. В деревнях огромное число домов покинуто. Оставшиеся крестьяне таскают воду для наших лошадей. Мы берем лук и маленькие желтые репки с их огородов и молоко из бидонов».